Глава шестая. Так, без паники. Без паники. Что там нужно делать, когда видишь медведя? Притвориться мёртвым? Так всё равно же может подрать. Да и сложно притвориться мёртвой, когда мгновение назад шевелила палкой в костре. Не с бревна же на землю падать и биться в конвульсиях. Хотя, так, есть шанс, что медведь решит, будто я припадочная, и уйдёт. Зачем ты думаешь, Саша? Пока я предавалась паническим мыслям, зверь шагнул... Круг света и тихо зарычал. «Не нужно меня кушать, Мишка», испуганно прошептала я, глядя на острые белые зубы. «Я не хочу быть твоим ужином». Но медведь даже не обратил внимания на мои слова, сделал еще один шаг вперед, а потом повернулся, подцепил что-то лапой в траве и вытолкнул ко мне. К костру буквально выкатился маленький коричневый медвежонок размером не больше кота. Он испуганно покосился на «маму», а потом с опаской посмотрел в сторону огня. Вил, тихо позвала я, понимая, что еще немного, и я тут сознание от страха потеряю. «Медведицы, они же ненормальные. Если решат, что есть угроза потомству, то тут и прикидываться трупам не придется». Мужчина пошевелился, повернулся на бок, бросил взгляд на небо. Но возмутиться тем, что до полуночи еще долго не успел. Лицо защитника посерьезнело, между темными бровями пролегла морщина но он пока не спешил хвататься за меч вил что делать нервно поинтересовалась я медведицы и ее чада замерли косолапая мама рассматривала меня заинтересованным взглядом слишком заинтересованным чтоб сомневаться в ее гастрономических предпочтениях а вот малыш сел на попу и тихо заскулил помощь тихо ответил колдун они пришли за помощью Если я сейчас пошевелюсь, меня разорвут. С чего ты это взял? Я боялась пошевелиться именно по той же причине. Вижу. Не знаю, что он там видел. Я же видела только огромнейшую опасность для своей жизни. Глупо это как-то. Попасть в другой мир и помереть от когтей медведицы. Помочь должна ты. Пока не согласишься мне лучше лежать. Я слышала и удивление, и уверенность в его голосе. Странное сочетание, надо сказать. А потом вновь посмотрела на медвежонка, которого мама привела к людям. Малыш сидел на попе, поскуливал, но ничего не предпринимал. И через мгновение я поняла причину. Его задняя лапка. Из подушечки торчала тонкая сломанная палочка. Непонятно, как малышу удалось так наступить на нее. Но, судя по всему, проблема была именно в ней. И решать эту проблему придется мне. «Малыш, я могу тебе помочь?» прошептала я, глянув на медведицу. Та стояла и не двигалась, пристально наблюдала за мной. Руки дрожали, мозг отказывался воспринимать происходящее как реальность, но я всё же тихонечко сползла с бревна, подползла к медвежонку и протянула руку. Малыш дёрнулся в мою сторону, потянулся мордочкой к руке. «Сейчас как укусит!» Пронеслось в моей голове за мгновение до того, как медвежонок обнюхал мои пальцы и отвернулся. «Александра, что с ним?» «Лапка ранена». На какое-то мгновение у меня даже страх пропал. Настолько захотелось помочь созданию. Надо будет обработать потом. Есть спирт или что-то такое? Есть. Вил аккуратно пошевелился. Медведица повернулась к нему предупредительно рыкнула. Вредить не буду, слово защитника изумрудной ведьмы. Четко произнес он, подтягивая к себе сумку. Косолапая вновь повернулась ко мне. То ли поняла Велидор, то ли да фиг его знает, какой может быть еще то ли. «Иди сюда, малыш!» – прошептала я, оказываясь очень близко к медвежонку. «Может быть, немного больно. Сейчас». Руки все еще дрожали, ладони потели от страха, но меня пока не собирались разрывать на кусочки. А это уже хорошо. Обхватив рукой заднюю лапку медвежонка, я прикоснулась к большой занозе и услышала тихий писк малыша. Ему было до ужаса больно. «Тише, маленький, тише!» – прошептала я, аккуратно вытаскивая сучок. «Сейчас!» Медвежонок еще раз тихо пискнул, дернулся, а в моих руках оказалась окровавленная заноза. «Вот, все хорошо. Вил, обработать». Малыш еще раз пискнул от боли и уткнулся мордочкой мне в руки. Я чувствовала, как он дрожит, как ему неприятно от всего произошедшего. А у меня будто рассудок помутился. Захотелось взять его на руки, гладить, шептать слова успокоения, качать, как ребенка. «Вот, приложи». Велидар остановился рядом, протянул мне обычный зеленый лист, от которого разделал алкоголь. «Еще не все, маленький», – прошептала я, отбрасывая занозу и поглаживая медвежонка по голове. «Сейчас будет больно, но так нужно». Он продолжал скулить мне в ладонь. А я выдохнула и провела листом по лапке. Медвежонок класснул зубами и запахтел еще громче. «Тише, тише, мой хороший». Я уже совершенно забыла о том, что за всем этим наблюдает его мамаша. «Сейчас все пройдет». Вилл, повязку бы наложить. Это лишнее. Осадил меня мужчина. Того, что ты сделал, достаточно. Заражения не будет. Это ведь не домашний пес. Они уже разберутся. Медвежонок поднял на меня взгляд. Долго-долго смотрел. А потом благодарно лизнул ладонь. У меня даже слезы на глазах навернулись от умиления. И в носу защипало. Ты можешь идти. Спокойно произнес защитник. Боли больше не будет. Косолапый будто бы понял его, попятился назад, встал на четыре лапки и, прихрамывая на заднюю, поплелся к маме. Медведица дождалась, пока ее чадо поравняется с ней, толкнула носом под попу и тихо рыкнула в нашу сторону. «Она тебя поблагодарила, Александра. Раздалось за спиной. Ты молодец». Я еще несколько мгновений наблюдала за лесом, в котором скрылось косолапое семейство и только потом позволила запоздалому страху выйти наружу. Слезы лились по щекам, обжигали кожу, я всхлипывала и улыбалась. Подумать страшно, чем бы закончилась моя встреча с медведицей в обычном лесу, в обычном мире. А тут? Тут есть место и страху, но чувство гордости и умиления намного сильнее. «Александра, все хорошо?» Велидар подал мне руку, помог подняться с земли, потом сменил интонацию и резюмировал. «Все хорошо. Страшно-то как было?» Сквозь хлипы выдала я, вытерла слезы. И уже со смешком выдала. «Прости, что разбудила раньше полуночи «Тебе не за что извиняться». Он поднял с земли ту самую занозу, которую я откинула в сторону. «А вот это уже странно». «Что именно?» Я бросила взгляд на сучок и не заметила в нем ничего необычного. «С одной стороны, обтесан. Это не простая палка или сук. Это кусок или копья, или кола». А значит, в лесах промышляют охотой. Скорее всего, он попал в так называемую яму охотника. А это разве запрещено? Охота разрешена только в некоторых местах, оговоренных с ведьмой. Притом охота магическая. Использовать против животных оружие запрещено. А значит, что кто-то решил пренебречь всеми договорами. Ничего не понимаю. Покачала я головой. Ты ведь сам не так давно тут зайцев поймал. Я просил разрешения у леса. Мужчина посмотрел на меня, как на дуру. Я использовал магию. Ладно, с этим разберемся позже. Ложись спать. До утра по караулю. Я вздрогнула, покосилась на тьму леса и подбросила ветку в костер. Пожалуй, откажусь. Что-то спать перехотелось. Нет опасности, пока я тут. Тогда почему помощи просили у меня, а не у тебя? Выдохнула я, встретившись с защитником взглядом. Хотел бы я это знать, — хмыкнул он. Ложись спать, или завтра всю дорогу ныть будешь. Клянусь, если так, я сам тебя тут прирежу. С этим мы уже сталкивались, — нервно отшутилась я, направляясь к брошенному на землю плащу. Вдруг опять повезет. Я бы на твоем месте перестал рассчитывать на удачу. Со смехом в голосе произнес Велидар, опускаясь перед костром на корточке. И прекрати называть меня сокращенным вариантом имени. «Я ведь не коверкаю твое». «Можешь», – пожалуй плечами, – коверка на здоровье. «Разрешаешь?» – хохотнул защитник. «И как тебе больше нравится?» «Алекса?» «Элисандра?» «Может, Аля?» «Можешь называть меня Сашей, если так хочется?» «Саней?» Я опустилась на еще теплый плащ. «Вообще плевать». Не думала, что смогу после этой ночи уснуть, но даже не услышала ответа Велидара. Стоило только коснуться головой сумки, которая заменяла подушку, глаза закрылись. Нос щекотал запах мускатного ореха и жжёного дерева. Возможно, так пах мужской плащ. Но сил искать источник запаха у меня не осталось. «Аля, вставай!» Рявкнули над духом, заставляя меня испуганно подпрыгнуть. Я тёрла кулаками глаза и пыталась понять, где нахожусь. Вокруг лес, рядом затушенный костёр, а надо мной возвышается велидар, и протягивает большой зеленый лист с кусочками жареного мяса. Поешь на ходу, мы и так много времени потеряли. А умыться, причесаться, зуб почистить, съездила я, поднимаясь с земли и поправляя косуху, которая за эти несколько дней превратилась не пойми во что. До города доберемся, сможешь рассчитывать на удобство. Обрадовал мне защитник. А теперь идем. После этой фразы для меня начался очередной бой с комарами и москитами, которые так и норовили полакомиться моей кровушкой. Ел на ходу, жуя остывшее мясо и надеясь на то, что до города осталось не так уж и далеко. вил а вчера ты говорил с медведями, и они тебя понимали. Или мне показалось?» «Не показалось». Мужчина замедлился, поравнялся со мной и продолжил говорить. «Во мне еще остались силы изумрудного трона. Прохождение через деревья, общение с животными и многое другое. Но скоро эта магия исчезнет». Мне нужно спешить, чтобы решить все проблемы. «Тогда чего замедлился?» Улыбнулся я. «Я тоже хочу поскорее в город. Там уж явно будет лучше, чем в дремучем лесу». Велидар окинул меня насмешливым взглядом. А я вытащил из кармана пачку жвачки, решив заменить таким образом утреннюю чистку зубов. «Что это?» Удивился мужчина, наблюдая за тем, как я отправляю одну пластинку в рот. «Жвачка, будешь?» «Объясни вначале, что это такое». Видно было, что в мужчине борются друг с другом интересы и опасения. «Что-то вроде сладости, только со вкусом мяты», – произнесла я. «Ее нужно жевать, пока идет вкус. Глотать не рекомендуют, но если проглотишь, то вроде как ничего страшного. Так что?» «Давай», – спустя мгновение согласился мужчина, протягивая ладонь. Я выдала ему пластинку и улыбнулась. А он кинул ее в рот, раскусил и вздрогнул, скривился и закашлялся. Какая же гадость! – прошипел он выплевывая две половинки обратно на ладонь. Отравить меня решила. Серьезно? Хмыкнул я, продолжая демонстративно жевать. Ну да, эта жвачка была ментоловой. На ну что? Отличный вариант от запаха изо рта. Пожалуй, я поспешил со своим согласием. Кашлянул он еще раз, заворачивая остатки в сорванные листы и пряча в карман. Надо быть поосторожнее с твоими штучками из другого мира. Были бани. Эти штучки. Сумку я выронила еще в парке, когда мне прижали к дереву. Эх, если бы она оказалась тут со мной. Это ведь не просто женская сумочка. Это бомба замедленного действия. Я бы тут показал Кузькину мать убийцам ведьмы. Размышляя о том, что я могла бы сделать со всем, что оказалось утеряно, я не сразу заметила, как замер защитник. Велидар остановил меня взмахом руки, положил ладонь на рукоять. А спустя мгновение из зарослей к нам Ступил вооруженный до зубов отряд. «Велидар Арне, опустите оружие!» произнес воин с красной лентой на предплечье. «Именем короля Теодора Нияла вы объявляетесь преступником. Проследуйте за нами без сопротивления, никто не пострадает».